И не в обиде никто, кажется. И на свадьбу он согласился, и... Ой, мы же вчера еще к гребине не пошли. Официально руку и сердце Тамаркины просить. Нет, это они пошли. А меня несли, рыцари-зомби. Ага, точно. Как все прикольно раскачивалось. И пол, и стены. А потом меня где? А, неважно. А че В спальню вошел дед.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 Пара запеченных куриных окорочков, соленые помидоры, лопающиеся и истекающие соком. Стоит только надкусить кожуру. Ну и там уже на закуску бутерброды, немного жареной рыбы и всякое прочее мелочь. Наших никого не было. Я спокойно принялся за десерт. В кои-то веки не надо оглядываться по сторонам, как бы кто не увел из-под носа сгущенку. — Ну, давай, деда, рассказывай, чем вчера поход в бухгалтерию закончился. — А свадьбкой и закончился, и внучек. — В смысле? Уже обженили их? Надеюсь, Тамарку с Агарьпиной Падловной не перепутали? — Ну тебя, Федька. — Лишь бы ехидничать, да к словам цыпляти. Вот не дам больше оладиков. — Правильно. Худеть буду. — Я тебе похудею. Ешь давай. Оказывается, вчера все прошло хорошо.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 — Да пять своих убивцев вокруг Лысой горы гоняете! — хмыкнул дед. — Позвать, что ли? — Сам придет, — отмахнулся я. — Сейчас сгущёнку учует, и сразу же... — Разрешите, Фёдор Васильевич? — шагнув в кабинет Колымдай. Дед хихикнул и зашаркал к буфету за посудой для полковника, а я щедрым жестом указал на стол. — Садись, Колымдай, налитай пока не остыло. Он хмыкнул, обведя взглядом опустевшие миски. Но все же сил а уже спешил назад откормить за казенный счет нашего милитариста. — Все в порядке, Колымдай. Я принял из лапоктишки сигару или гришки. Надо им на штанишке опознавательные знаки дошить Огум, — кемнул полковник, грызаясь в громадный бутерброд с окороком. — Хм, у нас и окорок есть, Он был. — Когда свадьбу устраиваем? — Когда скажете, Федор Васильевич?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 Свадьба будет быстрая и короткая, как удар саблей, — отрезал Колымдай. Но торжественно поспешно влез я, иначе нам Агриппина Падловна такое устроит. Все мелохолично покивали, мол, да с бухгалтерией лучше дружить. Деда, а сколько нам времени на подготовку надо? Нам, внучек?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 — Весь в меня, — прошептал Михалыч и вздохнул, — хана спокойной жизни. — Да когда она у нас была, дедушка Михалыч, — вздохнул и полковник, — тут успеть бы оладики докушать. — Колымдай! — ткнул я пальцем в его сторону. — Слушаю, Федор Васильевич. — Бойцы твои как? — Хоть сейчас. — Отлично, деда. Я перевел палец на Михалыча. — Собирай всю нашу банду, да гюнтера с витарамусом покличь. — Все сделаю, внучек, сейчас же с Лукошкина свяжусь девиц наших высвистую. После обеда, едва приступив к десерту, я обвел всю канцелярию и приглашенных Витарамуса с Гюнтером строгим взглядом. Пришла пора, дорогие мои соратники, решить вопрос с Кащеем-батюшкой раз и навсегда. — Решил-таки, наконец-то, сам править, внучек, — оживился дед. — А с Кащеюшкой что делать, думаешь? камешек пятипудовый ему на ноги и в море-океан, под охрану царицы твоей ненаглядный Не смешно, деда, — отрезал я, не обращая внимания на хихиканье сотрудников. — Пойдем в фонд дракина воевать, и никаких мне тут паник, понятно? Никаких, Машуль, бегств в Турцию или в Австралию, все работать будем. — Вот тут и погибнем, — вздохнула Маша.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 Когда уморить участкового надумала, ведь не стало самые простые средства применять, хотя у нее в подручных три были. Да и самой несложно участкового в переулке подкараулить с ее-то боевыми навыками. Нет, Алена пошла сложным путем яблоки ядовитые подсунуть, а итог... — Почти все получилось, батюшка, — пожал плечами бесовка. — Если бы вы с дедушкой Михалычем не намудрились ядом, Лежал бы сейчас голубь мой сизокрылый, промороженный наскрозь землицы, и рыдала бы я над его могилкой с утра до ночи. Каждый денечек бы о нем горевала места себе не находила, а потом бы взяла ножик острый и прям там, на могилке-то его, любушки моей, вот прям взяла бы и себя. Горе-то какое! — вздохнула Маша, смахивая слезу. — Вот ведь, как бывает в жизни-то, — погладил Михалыч Алену,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 Довел старика до расчувствования нервов. Вот паразита Все также же смущенно согласились, что да, я паразит, только Аристофан все же заверил Алену, что он, блин, завсегда тут в натуре, и ежели че. «Я с вами сам скоро зарежусь», — проворчал я. «Нет, Аристофан, спасибо, помощь не нужна. А можно я дальше мысль продолжу?» «Спасибо. Я все это веду к тому, что надо попробовать».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 — Вот ты и надумал, внучек, — покачал бородой дед, — ни много ни мало Афон Дракена забороть. Вот так просто пойтить и забороть. Вот именно. Это же сразу решение всех проблем. И не надо тут перемигиваться, Колымдай, не сошел я с ума. Да погодите же вы, дослушайте сначала. Вот скажите, а с чего это вдруг вы взяли, чтобы порешить этого змея такая уж большая проблема, а?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 я уверен что на фон дракина если и ходили битвой то только лоб в лоб с мечом на перевес.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 — Понял, Федор Васильевич, пошли, Аристофан, к твоим бойцам. — Машуль, Алена, вы можете быть свободными сегодня, шмат не дам, добирайтесь Лукошкина на Максимилиане, а лучше потерпите, тут останьтесь, мало ли что. — Государь, — стал Витарамус, — могу вам сразу предложить против змея молот бога Тора и колдовское копье Гунганир, принадлежавшие папаше Тора Одину.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 «А мне что прикажете, Ваше Величество?» — встал Гюнтер. покопаясь в Кощеевых бумагах. Вдруг он записи какие по фондракину делал. Что могут помочь нам?» Когда все разбежались из канцелярии, Михалыч вздохнул. «Идь, как легко ты, Федька, всех в работу впряг. Только пятки засверкали. не Небось, для меня что-то придумал. А то тащи сгущенку деда, пока этих дармоедов нет». «Деда, а вот должно быть тут у нас...»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 — Достал этот козел уже. Э, все мозги спиральные закрутились. — Козел, внучек, дело говоришь. — Ого. Вот и сижу тут, голову ломаю. Причем, заметь, деда, исключительно в одиночестве. Все разбежались, а я тут единственный. — Кто? — Что, Михалыч? — Что ты рукой у меня под носом машешь? — Козел. — Ну, спасибо, дед, обиделся я. — Вот и ешь теперь сам свои оладьки. А мне даже и не подсовывай. — Да тифон у тебя, Федька, — рассердился Михалыч. Я говорю... В козла янтова змея превратить, дать водиться ему и спить из копытца козлиного. О, э -э, извини, деда, не понял сразу. Хотя ты тут сам виноват, никак мысли излагать нормально не научишься. А что, такая водичка реально существует? натуре туре в ночь, хмыкнул дед, только зима сейчас, где ее найти? Ну, а кто такими штуками заведует, раз водяной что ли? Скорее, лишь и феть Ага.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 «Капризный, янтод, паразит, леший-то, — Барматал Михалыч, подавая мне одежду. Словить его можно, да сюда передочи твоей грозные представить. Да только обидеться он, ни за что помогать и не станет. Ничего, прогуляемся по морозцу, воздухом свежим подышим. Кстати, захвати пару сигар, деда. Может, на холде они и не такие противные будут. Все, — дед хлопнул меня по груди, — готов, добрый молодец. Хоть Деда Мороза иди воевать, не замерзнешь». Ну, пошли тогда. Сейчас, шматразумом, быстро к лешему и перенесемся. О, блин, коробочка-то у меня в джинсах. Напялил на меня сто одежек, дед. Вот как я теперь ее достану? Ну, что ты все ворчишь, Федька? Хочешь, юнтера позову? Он быстро, что надо у тебя нащупает. Противно закекал Михалыч. А может и не быстро, а не торопясь, с наслаждением. Да ну тебе! Ага, вот он, шматразум.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 «А покажитесь нам!» светок посыпался снег, будто так мало его тут. Возмущенно каркой взлетела ворона, и все, тишина. «Вот же! А ведь где-то он тут, деда, раз шматразом нас сюда перенес!» «Погодь, внучек!» Дед покопался в своем безразмерном кошеле и, вытянул большую бутылку с мутной жидкостью, взболтнул ею над головой. «Леший, пить будешь?»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 В канцелярию зашел Гюнтер. Вызывали. Я с мороза отпаивался горячим чаем, а пока дед побежал к ван Павловичу на кухню испытывать полученное от лешего зелье, вспомнил о непосредственных обязанностях. Надо же ими когда-то заниматься. Как у нас тут обстановка, Гюнтер? Что нового? Проблемы? Все в порядке, Ваше Величество. Проблем нет, только легкие хлопоты. Приблудился очередной Иван-дурак,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 Беззлобно проворчал дед и кинул веревку бесенятам. «Скачите на кухню, сдайте козла иван Павловичу». «И назад. И смотрите мне, пострелята, туда и обратно, чтоб пиво на кухне не клянчить, прачечную не бегать в тазах по мыльному полу, не катать ей, подножки придворным из-за угла не ставить, Максимилиану самогон, вечмень не наливать. И так шибко умный, а то совсем нас занудством одолеет. Но марш-паразиты...»